Глава 16 Фернанд. Я ходил из угла в угол, не находя места ни днем, ни ночью. «Перестань!» — отпив вина, недовольно поморщился Лайнс. Князь сидел в кресле, закинув ногам на ногу. Он отставил бокал и посмотрел в окно. «Меня уже тошнит от твоих кружений. Было бы из-за кого!» Какая-то чокнутая девка. Посмотрю, как ты запоешь, когда обретешь свою Нисси. С трудом сдерживаясь, чтобы не открутить ему голову, процедил я. Не хотелось прилагать таких усилий, но Блэрс взял клятву, что я не вцеплюсь в глотку этому высокомерному князю. И я собирался выполнить обещание, хотя бы до того момента, когда Риан вернется. Но терпение таяло быстрее, чем лед в кипятке. «Я уже имел несколько», лениво отмахнулся вампир. «Ничего особенного. Твои слова лишь подтверждают, что ты не знаешь, о чем говоришь», скривился я. «Что там? Я и сам не осознавал, насколько важна эта связь. Увы». Я был самонадеян и глуп. Не берег свою единственную, потому и потерял. Но даже когда оказалось, что Линда жива, не сразу проникся истинным чувством, оно будто зрело во мне, проходило все стадии взросления, ломало старые предубеждения, как слабый невзрачный росток, пробивающийся сквозь асфальт, явило себя миру. И только тогда расцвело. Настоящее чувство рождается лишь через искренние страдания. Глядя в окно, прошептал я. Такому бесчувственному чурбану, как ты, этого не понять. А ты у нас, вампир, тонкой душевной организации, ехидно парировал Лайнс. Что-то я не припомню твоих слез. Ни после исчезновения этой чокнутой, ни после гибели Стэнли. Заткнись! резко развернувшись, прошипел я. Замолчи немедленно, или узнаешь, как сильно я жажду впиться тебе в горло? С чего вдруг столько страсти? Я осадил себя, ругаясь за несдержанность. Стоило немалых трудов убедить Блэйерса в том, что Линда. У докторишки. Рен не верил, что Лайнс может предать клан и перейти на сторону псов. Я же считал, что он только на это и способен, не пачкая рук, избавиться от братьев на пути к единоличной власти. Для этого он помог Немлису отомстить врагу мне. Напрасно Коул убеждал нас, что наш брат по крови лишь подыграл. Этими доводами я не проникся. Лайнц манипулятор. Не рассчитывая, что завладеет местом лидера с помощью честного голосования, он устроил настоящий спектакль, а мы все послужили марионетками. Ричард крутился около моей нисси, и меня это раздражало. Только доктор мог подобраться к Линде и получить ее доверие. Зачем? Чтобы я ради своей женщины нарушил древний закон, а Блэйрс, закрыв на мой проступок глаза, лишился статуса. Но один лилайнс выигрывал от этого. На пути к лидерству у него оставался один Коул. Слова о сделке с Линдой звучали настолько же правдоподобно, Как если бы вампир дал клятву стать вегетарианцем. Столкнуть нас, чтобы помочь понять и принять друг друга. Бред. Скорее всего, события пошли не по намеченному князем плану. Я не верил никому, разве только Блеерсу. Он пообещал навестить Ричарда и перевернуть его дом от подвала до чердака. Но найти мою нисси. Поклялся и на шаг не подпускать к Линде, даже наших братьев. Только тогда я отступил от идеи отправиться к докторишке самому. Блейрс знал, что я не оставлю похитителей в живых. Для Лайонса это тоже не было тайной. Потому мы оба, повинуясь приказу лидера клана, буравили друг друга ненавидящими взглядами как два диких, но равных посель зверя. Ждали ошибки соперника и старались не отступиться сами. Я не мог этого допустить, потому терпел. Я уже дважды потерял свою женщину. Третьего не будет. «Ты нанял новых слуг?» Безразличным тоном проговорил Лайнс. «Где они?» «Мой бокал давно пуст. Так подними свой зад и наполни его сам». Огрызнулся я. «Интересно, ты снова воспользуешься призывом крови?» Не меняя тона, полюбопытствовал он. «Тебя это не касается». Вцепившись в подлокотник так, что ногти прорезали каменную столешницу, проворчал я. «Надо продержаться до возвращения Блэерса. От того, что я услышу от лидера клана, зависит судьба Лайнса». Если моя ниси не пострадала, я буду милосерден и прощу брата по крови. Меня касается все, что может бросить тень на честь клана Черной Крови. Холодно возразил он. И твоя глупость, и безответственность Риана. А может, и не прощу. Я стиснул челюсти. Подхватив вино с камин, шагнул к вампиру. «Позволь мне наполнить твой бокал», — предложил я и, наклоняя бутыль так, чтобы жидкость скользнула по моей раненой ладони, Вкрадчиво поинтересовался. «Ты считаешь себя единственным, кто вправе руководить кланом. Я единственный, кто подарит ему будущее». Высокомерно вскинулся он и, подхватив бокал, покачал. Хитро покосившись на меня, приподнял бровь. «Больше никто не имеет наследников». Хм. Я со стуком отставил бутылку и скрестил руки на груди. «Значит, ты забываешь, что у меня есть Линда, а у Риана... «Его слабость...» «Даниэлла...» Поморщившись, перебил Лайнс. «Кому как не тебе знать, что сдувая сдуваясь женщины-пылинки, наследника не получить. Отношения, которыми ты так гордишься, это конец, Фернанд...» Если не веришь, советую заглянуть в хранилище и проверить древо нашего рода. У меня возникло нехорошее предчувствие. Что-то этот хлыщ знает. Хуже того, информация, которой он владеет, может ослабить главу нашего клана. Стоит выяснить больше, пока Лайнс уверен в своей победе. Я нахмурился. Что ты имеешь в виду? Он... Таинственно улыбнулся и пригубил вина. «Стой!» — поддался к нему я, но было поздно. капли моей крови, отравленная пеплом, уже начала свое дело. Лайнс судорожно втянул воздух и, выронив бокал, расширил глаза. Алая радужка потемнела до черноты. Клыки удлинились, а на бледном лице мужчины проступила сетка вен. «Ты...» Ошеломленно выпалил князь и схватился за рукоять кинжала. Вынуть оружие из ножен он успел, но воспользоваться нет. Сполз с кресла на пол, металл звякнул рядом. Лайнс выпучил глаза. «Отравил меня? Всего лишь капли яда, которым псы накачивали мою ниси. Холодно пояснил я и жестко усмехнулся. Неужели такая малость поставила тебя на колени, и после этого ты считаешь себя лучше других? Даже смеешь угрожать главе клана? Это мужчина зажмурился. Из внутреннего уголка его глаза поползла алая капля. Невыносимо! Правда? Искренне удивился я и дернул уголком рта. Тогда подумай о том, каково было мне когда я вкусил крови своей ниси. А лучше, представь, что ощущала Линда, когда томилась в подвалах охотников на вампиров. Легко считать себя лучше других, лежа на диване, верно? Он сверкнул черным взглядом и, оскалившись, попытался подняться, но лишь рухнул обратно, раздавив при этом бокал, подняв дрожащую руку князь с изумлением посмотрел на окровавленные пальцы. «Как же он справится с этим?» Пробормотал так тихо, что можно было принять это за шелест ветра. Но я уловил. «Он?» Наклонился над лайнсом. «Ты сейчас о Ричарде?» «Так и знал. Я с самого начала не доверял этому смазливому докторишке. Линда, у него...» вылетевшая из уст князя признания, обнадежила меня. Втайне я боялся, что Линда сбежала, и мы больше не увидимся. Терзался мыслью, что страстные чувства расцвели только с моей стороны. Аниси все так же мечтает о моей смерти. Но вопреки разбитому сердцу и отравленной крови, моя женщина тянется ко мне. И тут я понял, о чем проболтался Лайнс. «Справиться с этим? Кровь, пропитанная ядом!» «Ричард посмел выжелать мою Нисси!» «С этого мгновения утратило значение и данное Блэйерсу обещание и необходимость присматривать за Лайенсом!» «Все потонуло в алом тумане удушающей ревности!»